и, толкая по полу перед собой, чемодан средних размеров, зато невероятной толщины. Мы с отцом оказались правой. У нее на голове действительно возвышалась невероятно безвкусная красная шляпа в форме горшка с небольшим козырьком. Выражение лица под шляпой тоже было необычное. «Смесь ярости и ошарашенности».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 «С тобой прилетела Марыся. Где она? Скажи, наконец, где Марыся?» «Понятия не имею». «Она вышла последней. Перестаньте меня рвать на части. Воды!»